Глава сороковая. Пятница, 18 октября. Он сидел в автомобиле, стоявшем немного в стороне от ее дома, и ждал под затянутым серыми тучами небом. Петр пребывал в состоянии приятного возбуждения, его мысли постоянно возвращались к встрече. Ему ужасно нравилось то, чем он сейчас занимался — И он стыдился признаться себе, что испытал фантастические эмоции, увидев, как Анна испугалась его. Приятно было осознавать, что кто-то полностью находится в твоей власти. Примерно то же самое он порой чувствовал в качестве учителя, когда какой-нибудь амбициозный ученик со слишком большим самомнением пытался куражиться, но потом понимал, что хозяином положения был именно Петер, ведь только он один ставил в классе оценки. Сейчас слежка уже казалась ему чуть ли не самым приятным делом на свете. Петеру пришлось долго просидеть в машине, прежде чем Анна вышла с детьми из своего дома и направилась к соседям. Ему не понравилось, что она вышла на улицу в спортивном костюме. Неужели решила пробежаться? Он со своей старой собакой никогда не смог бы угнаться за ней. А вокруг было множество крошечных тропинок, по которым можно было выйти из района. К тому же с большого расстояния все бегуны выглядели похожими. Когда-то ему казалось, что бегом занимались исключительно люди с психическими проблемами, если, конечно, судить по их измученным, искаженным странными гримасами лицам, явно указывавшим на то, что они занимались этим странным делом не ради удовольствия, а чтобы наказать себя. Но все это осталось в прошлом. Сегодня по городу и лесным тропинкам бегали хорошо тренированные люди – Чьи лица не выглядели унылыми и наводили исключительно на приятные мысли. Петер решил никуда не уезжать, а прогуляться с Хельмером перед домом. Он понимал, что дамочка рано или поздно вернется домой, а значит, они с ней непременно столкнутся, и Петер надеялся лишь на то, что она не готовится к марафону, а удовлетворится небольшой пробежкой. Так все и вышло. И, наконец, игра началась как Шерлок Холмс говорил доктору Ватсону. Этим вечером он снова приехал к ее дому. Вчерашняя встреча лишь разожгла в Петере охотничий азарт. Казалось, ее страх ощущался даже в машине, где он сейчас сидел, ел бутерброды и запивал их кофе из термоса. Тура по-прежнему сгорала от любопытства и хотела составить ему компанию, но Петр объяснил, что ничего не получится. Кто знал, как все пройдет на этот раз? Он должен был иметь возможность при необходимости действовать быстро. Петер уже начал уставать, когда увидел, как Анна вышла из дома с детьми и отвела их к соседям. Расстояние не позволяло ему рассмотреть выражение ее лица, но по движениям он понял, что она сильно нервничала. Избавившись от сына и дочери, она торопливо направилась в его сторону. Петер лег на пассажирское сиденье, надеясь, что она не заглянет в машину. Это полностью разрушило бы его планы. Но, к счастью, ее мысли были заняты чем-то другим. Когда он осмелился подняться, она уже исчезла за углом. Петер завел мотор и поехал вперед, к расположенному в конце улицы немного узковатому разворотному кругу. Он вдруг испугался, что упустит свою жертву. Беспокойство оказалось напрасным. Женщина шла прогулочным шагом по большой дороге, ведущей к городу, и он медленно поехал за ней. Петер старался держаться на приличном расстоянии, чтобы она не смогла заметить его. В любую минуту он готов был резко увеличить скорость и проехать мимо или повернуть на другую улицу, если она вдруг обернется. Это требовало постоянной концентрации и тоже приносила ему массу удовольствия. Но женщина на ходу разговаривала по телефону, и Петер, в конце концов, почувствовал себя уверенно. У одного из перекрестков она перешла улицу по переходу и посмотрела на автомобиль Петера. Но только мельком, как обычно делают, чтобы не попасть под колеса. В тот момент на дороге не было других машин, поэтому Петр затормозил и, подождав немного, повернул вслед за ней и медленно поехал вдоль дому в типовой застройке. Она вошла в один из них после того, как мужчина с бритой головой открыл дверь. Сгорая от любопытства, Петр припарковался так, чтобы видеть происходившее внутри через кухонное окно. Она и мужчина разговаривали стоя. Петр конечно, ничего не слышал, но, судя по жестам, дискуссия явно носила бурный характер. Он подумал, что бритаголовый мог быть сообщником женщины, поскольку одна она не могла перетащить тело в лес. Пока это, конечно, были лишь догадки, но их следовало проверить. На заборе перед домом кто-то прикрепил объявление о скорой презентации выставленного на продажу дома. Он увидел в этом хорошую возможность получить хоть какую-нибудь информацию от бритаголового, хотя вряд ли он будет присутствовать, Тем не менее, ему нужно было попытаться собрать как можно больше данных о хозяине. Он не мог поверить в такую удачу. Порой она все-таки поворачивалась к нему лицом. Долго стоять перед домом он не мог. Коллеги уже перестали спрашивать о его страшной находке, да и вообще обо всем, связанном с расследованием. Ничего ведь не происходило. Петер снова оказался в тени, и никто больше не разговаривал с ним о выходных. И, конечно же, он больше не мог поехать за грибами. Сезон прошел, да и после всего случившегося такое его стремление в лес выглядело бы странным. Полиция явно не проявляла особого рвения, и вместо того, чтобы активно заниматься найденной им мертвой женщиной, пыталась ловить нарушителей скоростного режима, стараясь хоть так улучшить статистику нераскрытых преступлений. Они, похоже, сдались, как будто труп в лесу, совсем ничего не значил. И почему погибший еще никто не хватился? Может, она была родом из другой страны? Беженка или нищий? Или совсем как Петер, еще одним абсолютно одиноким человеком? Но у него хотя бы имелись коллеги. Случись с ним, что они стали бы его искать. А у бедной женщины, похоже, вообще никого не было. Уж он-то на собственной шкуре испытал, что такое одиночество, и теперь негодовал от того, что жизнь и смерть одинокого человека ценились так мало. Это выглядело отвратительно. Кто-то должен был вмешаться и разобраться со всем этим безобразием. И Петр казалось, что он для этого подходит как нельзя лучше. Беседа на кухне между тем переросла в ссору. Спорщики возбужденно размахивали руками – Петер как наяву услышал голос мамы. Она предупреждала его об опасности, просила быть осторожнее, говорила, что на совести этой парочки уже целых два убийства, той несчастной из леса и мужа этой наглой дамочки, которого наверняка на тот свет отправил Бритоголовый. Похоже, их связывали тесные отношения. «Будь осторожен, Петер», сказала мама. «Я знаю, что делаю», ответил он. Ей больше не надо было беспокоиться о нем».